Глава 18. -ая. О том, что у каждой медали есть вторая сторона. Дайкер пришёл не один, а в сопровождении юноши лет 16. Тот следовал за мудрецом тенью, а я приняла его за личного слугу. Но, как выяснилось, его роль была намного важнее. Лакей распахнул перед этой парой дверь, одновременно сообщив: Вас ждёт король. В ответ Дайкер, входя в кабинет, произнёс: Не по рождению определяют высшую и низшую личность, а делами своими человек подтверждает эту принадлежность. Мальчишка-спутник мудреца тут же добавил: "Уважаемый Дайкер, счастлив видеть вас в добром здравии, ваше величество". "Да-да", махнул рукой король. "Мы тоже рады". Это был самый странный разговор, который мне доводилось слышать. ощущение, будто случайно угодила на сеанс в психиатрической лечебнице, причём я на нём единственная адекватная. Мы позвали тебя, Дайкар, сообщил король, чтобы ты помог нам разобраться, что за дар скрыт в этой девушке. Он указал на меня, а после коротко повторил мою историю. Истинная перо, выпавшее из крыла маленькой птицы, производит гром на дальних мирах, ответил на это мудрец. Уважаемый Дайкер полагает, что магическое животное добровольно поделилось даром с девушкой, произнёс мальчишка. Что ещё ты видишь, мудрец? уточнил король. Дайкер вывел меня на середину кабинета, а потом обошёл меня кругом. Всё это время он не сводил с меня своих светлых, почти прозрачных глаз. Эти глаза были лет на 200 старше его внешности. Именно они выдавали в нём мудреца, человека повидавшего жизнь и знающего о ней всё. «Надо исследовать не по словам, а по делам», — в итоге произнёс Дайкар. «А о чём-то он?» — не поняла я. «Уважаемый Дайкар предлагает обладательнице Дара показать нам свою вторую постась. По ней многое станет ясно», — пояснил мальчишка. Каким образом он это понял из короткого высказывания мудреца, осталось для меня загадкой. Как по мне, Дайкар просто ляпнул первое, что пришло ему в голову. «Отличная идея!» Водушевился король. "Дорогуша, покажи нам свою вторую постась". Его величество обращался ко мне, но я не понимала, что ему от меня надо. Какая ещё и постась? Ничего такого у меня нет. "Ты не умеешь менять обличье?" видимо, её замешательство вмешался Аршер. "Свитай применно. И что же я могу превращаться в кого-то другого? В мышолёнка, в лягушку, а может, в неведомую зверюшку?" "Так себе перспективы, если честно". Я нравлюсь себе такой, какая есть. Я ничего такого не умею. Тут же окрестилась я. И то ещё превращусь и не смогу вернуться обратно. Что тогда делать? Жаль, вздохнул король. Но такое бывает, если дар появился недавно. Тот может, кто думает, что может, изрёк очередную банальную мудрость Дайкер. И снова мальчишка объяснил его слова. Видимо, он исполняет при мудреце роль переводчика. Без него никто бы попросту не понял, о чём говорит мудрец. Уважаемый Дайкер предлагает спровоцировать смену и пастасию у девушки, сказал мальчишка. Пять пар мужских глаз тут же уставились на меня. Как мне показалось, крувожадно. Не надо меня провоцировать. Я попятилась обратно к книжным полкам, но бежать было некуда. Перед дверью дежурил лакей. мимо него не пройдёшь. В окно загораживал стол, за которым сидел король, а других выходов здесь нет. Я оказалась в ловушке. Моё возражение, конечно, проигнорировали. Если мужчина что т решили, мнение женщины они уже не слышат, особенно в столь патриархальном мире. "Сделай это", кивнул король Дайкору. Я опомниться не успела, как мудрец опустил руку мне на плечо, и тут началось такое Под прикосновение Дайкара меня всю перетряхнуло. Ощущение было как тогда на остановке, когда я коснулась необычного пера. Плюс добавилось и то, что я чувствовала во время трёх дней беспамятства. Снова ломота во всём теле, нестерпимый жар и отголоски чудесной песни, которую слышала, похожа я одна. В тот же миг тёмный кабинет затопил свет. Он сиял нестерпимо ярко, но мои глаза как ни странно не реагировали на него. Не было сжения и не выступили слёзы. Кажется, я теперь могу смотреть на солнце, не морщась. Зато остальные были вынуждены прикрыть лицо руками. Они щурились и смотрели сквозь пальцы на меня. Именно я была источником бьющего по глазам света. Едва осознав это, я перевела взгляд на своё тело и ахнула. Я изменилась. По крайней мере, та часть меня, что я видела — Откуда не возьмись, на мне оказалась пышная юбка в незапных перьях. Чёрно-золотые, охваченные огнём, перья горели и сияли. Они были не просто одеждой, а продолжением меня самой. Моя кожа и волосы тоже светились. Я вся будто состояла из света и огня. Пламя плясало на моих руках. Чудо, что я не подпалила кабинет. А ещё повезло, что меня этот огонь не обжигал. Отчаянно не хватало зеркала, чтобы изучить масштабы перемен до конца, но даже без него я была впечатлена, как и все в кабинете. А потом Дайкор убрал руку с моего плеча, и все закончилось так же внезапно, как и началось. Раз — и я снова стала пусть и улучшенной, но все же обычной человеческой версией себя. Без спецэффектов в виде перьев и пламени. Первым пришел в себя король. «Жар птица!» Выдохнул его величество и протер глаза, сомневаясь в том, что сейчас увидел. Невероятно! А ведь мы, Аршер, были уверены, что они вымерли. Одна, похоже, все-таки уцелела, — произнес Аршер, не сводя с меня восхищенного взгляда. Я на всякий случай отодвинулась от мужа подальше. Он смотрел так, словно еле удерживается от немедленного исполнения супружеского долга. «Это моя племянница!» — напомнил дядя. Цену себе набивает гад. Но у меня не было сил ни возмутиться, ни просто участвовать в диалоге. Я ощупывала себя, проверяя, всё ли на месте, а мозг тем временем лихорадочно переваривал информацию. У меня есть вторая постась, и она похожа на Жанну д'Арк в худший день её жизни. Для чего нужна эта вторая постась и как ею пользоваться, я не знала. Но надо признать, смотрелась она эффектно. Другие тоже разглядывали меня с нескрываемым интересом. Аннабелли так глядела с уважением, словно я редкий и безумно ценный экземпляр, занесенный в Красную книгу. Я шумно сглотнула. Ох, не нравится мне это. Каждый в этом кабинете думал, как можно меня использовать. Дядя мысленно подсчитывал сумму, которую выручит за чудо-племянницу. Аршер прикидывал выгоду от одаренной жены. У короля тоже явно имелись свои планы. но я пока не понимал, какие. Разве что дайкер и мальчишка были равнодушны ко мне. — Я должен был догадаться, — произнес Аршер. Бессмертие — главная особенность, жар птицы. — А еще они способны излечить любую болезнь и продлить жизнь другому человеку, — добавил король. — Ах, вот оно что! Теперь понятно, откуда такой ажиотаж. И я буквально ходячий эликсир молодости и здоровья. Правда, я до сих пор ничего такого за собой не замечала, но я и о второй пастаси узнала только что. Я, если кому-нибудь везёт, не завидую ему, а порадуюсь с ним вместе, и его удача будет твоей. Неожиданно для всех подал голос Дайкер. Мальчишка тут же отреагировал переводом. Уважаемый Дайкер напоминает, что жар-птицам присуще также феноменальное везение. Да-да, подтвердил король, но без особого интереса. Всем был плевать на чужое везение, но меня заявление Дайко поразило. Это и я-то везучая. До да моё второе имя ходячая неприятность. Хотя, если вспомнить моё пребывание в чужом мире, то кое-что действительно покажется странным. Раньше я не обращала на это внимания. Не до того было, а сейчас задумалась. Не я, не обладающая ровнцем даром, который был мне необходим, чтобы сбежать Медиум под боком, когда он потребовался. Дядя появился как раз вовремя, чтобы провести меня во дворец, куда я так отчаянно жаждала попасть. На первый взгляд это мелочи, но где бы я была без них? Я удивлённо моргнула. Мне в самом деле везло всё это время. Нет, конечно, были и минусы. Отский пёс, призрак-убийца и прочие неприятности, но никто из них по-настоящему мне не навредил. Это было новое, незнакомое мне чувство. Я, везучая, с ума сойти, раз так, то почему бы не опробовать своё везение? Я просила о расторжении брака, напомнила я громко. Но, видимо, даже у Фортуны есть ограничения, и в моём случае они проходили как раз по браку с Аршером Моргарей. Конечно, конечно, мы помним о твоей просьбе, дорогуша, кивнул король с таким видом, что я усомнилась, он вообще меня слышал. А пока ты наша гостья. У тебя будут лучшие покои на ряду, какие пожелаешь, заморские лакомства и личные слуги. И не волнуйся, мы признаем твой дар зарегистрированным, тебе ничего не грозит. О, как же я, Ваше величество, напомнил о себе дяде. Король поморщился, но всё же снизошёл до ответа. Вы тоже можете остаться, граф. Дядя довольно улыбнулся и кивнул. Но пока он радовался возможности пожить во дворце, я отчётливо понимала, что угодила в золотую клетку. Да, у меня будет всё, кроме свободы. А ещё мне наверняка придётся отрабатывать своё проживание. Вот только пока не ясно, как именно. Впрочем, было плюс. Дай Карто тоже живёт во дворце, а это значит, что я могу поговорить с ним о возвращении домой. Что ж, если король так настаивает, я, пожалуй, останусь. Благодарю за гостеприимство, Ваше величество, произнесла я, про себя добавила. Всё равно я в вашем мире надолго не задержусь. Вскоре Аршеры и король остались в кабинете одни. Его величество расхаживал от стены к стене, сложив руки за спиной и что-то бормотал себе под нос. Давно Аршер не видел его таким взбудораженным. Жар-птица, ты только подумай, жар-птица, периодически повторял король. Мы годами искали её следы и ничего, как вдруг вот она, жар-птица. Аршер молчал, давая королю прийти в себя. Ему и сумаму требовалось время, чтобы осознать произошедшее. Его жена, обладательница редкого уникального дара, А вдовеять ему теперь точно не грозит. Ну, вот что любопытно. Аршера эта новость не огорчила. С тех пор, как в его жизни появилась Эльвинг, ему не приходилось скучать. Эльвинг дала ему отпор в брачную ночь, говоря с ним на равных. Сбежала и пряталась так, что он не сумел найти. Победила проклятие, явилась во дворец, и все это меньше, чем за месяц. Эта девушка держала его в тонусе. Аршер не представлял, чего ожидать от нее в следующий момент. Эльвинг злила его своей нездержанностью и острым языком. Она умело выводила Аршера из себя всего парой слов. Надо же, набралась наглости и объявила его несостоятельным в постели. За это она заслужила хорошую порку. Но в то же время она забавляла его своей манерой вечно перечить. Аршер привык к покорным и молчаливым женщинам, Да, с ними нет проблем, но одновременно с ними пресно. И тут вдруг фонтан эмоций по имени Эльвинг. Красивый, умный, дерзкий. Приручить такую непросто, но тем интереснее. Может, стоит попробовать? На этом моменте его мысль прервал король. Он резко остановился посреди кабинета и произнёс: "Ты как-то упоминал, что магические животные любят навещать тех, кого они одарили. Это правда?" Аршер осторожно кивнул. Он начинал подозревать, куда клонит его величество. "Ваша дочь", сказал Аршер. "Моя дочь", эхом повторил король, и его губы дрогнули. "Бессмертие может её спасти. Вы хотите поймать для неё жарптицу, используя Эльвинг в качестве приманки?" озвучил Аршер план. "Если получится", ответил король. Но твоя жена сама наделена силой жар-птицы, а это значит, что она в состоянии излечить любую болезнь. — Волшебная песнь жар-птицы, — кивнул Аршер. — Есть такая легенда, но никто давно ее не слышал. — Похоже, твоя жена услышала. Она даже ипостась сменить не в силах. Поморщился Аршер. Меньше всего ему хотелось, чтобы Эльвинг использовали в качестве универсального лекаря. Всем известно, что дарованные силы не бесконечны. Дар ей не подчиняется, она получила его совсем недавно. — Значит, в ее же интересах научиться им пользоваться как можно скорее, — заявил король. — Для тебя тоже есть поручение, ты обязан сохранить этот брак, так мы сможем ее контролировать. Скажи, у вас в самом деле ничего не было? Эльвинг была больна и ранена. Я решил не настаивать на близости». — нехотя пояснил Аршер. — К тому же я был уверен, что она умрет в ближайшее время. Да — Да-да, ты поступил разумно на тот момент, но теперь все изменилось. Ты обязан консумировать ваш брак. Аршер аж закашлялся. — Прошу прощения, — прочистив горло, произнес он. — У нее не должно быть повода для расторжения брака, — заявил король. Отсутствие близости — ее единственный аргумент, причем довольно веский. — Причем довольно веский. ты ведь не хочешь, чтобы этот брак распался. Только не говори, что всё ещё планируешь жениться на дочери Леденюборд, поморщился король. И брить в прошлом, признала Ларшер. Мудрое решение, похвалил король. Эльвинк выгодная партия. Девушка с даром бессмертия выдержит силу рода Моргори и родит тебе здоровых сыновей. Ступай к жене И сделай её своей этой же ночью, чтобы мы больше не слышали от неё глупостей и расторжения брака. Реши эту проблему. Как вы предлагаете это сделать? Взять её силой? "А ну что ты", махнул король рукой. "Мы же не варвары. Не нам тебе рассказывать, как соблазнить женщину. Из нас двоих именутый дамский угодник, а мы счастливые семьинин. Не разочаруй нас, Аршер". Король недобро прищурился. Это дело королевской важности. Речь идет о жизни нашей единственной дочери. Ради нее мы готовы на все. Я вас понял. Аршер отрывисто кивнул. В тот вечер, покидая королевский кабинет, Аршер отправился прямиком в покой, отведенный Эльвинг. Его Величество ясно дал понять, эта девушка нужна королевству. Перед Аршером стояла интересная задача — соблазнить собственную жену. Он надеялся, что его появление в спальне не станет таким уж неприятным сюрпризом для Эльвинг.